Игорь полагал, что из Минска они отправятся в Борисов. Все же по документам они проходили службу именно там. Но майор уверенно направился в гостиницу для военнослужащих. Снял двухместный номер. «Наше временное пристанище, обживайся. Сегодня день отдыха». «А какой день, если через два часа стемнеет?» Игорь умылся, почистил амбудирование, улегся в кровать. О, как давно он не спал в мягкой постели, на чистых простынях. Майор дверь номера изнутри на ключ запер, поставил к двери стул. Если снаружи ключом отопрут, при открывании двери стул загромыхает, сигнал подаст. И оба пистолеты под подушку положили. осторожность и бдительность лишними не бывают. Ни одну жизнь сберегли. Утром позавтракали в ресторане при гостинице. «Иди в номер, ожидай!» Майора долго не было. Игорь уже беспокоиться стал. Но он явился, держа в руке большой бумажный пакет. Как оказалось, в нем были гражданский костюм, рубашка и туфли. Майор переоделся в цивильное. «Ну как я выгляжу?» «Неплохо!» Майор положил в боковой карман пиджака пистолет, а во внутренние – личные документы, естественно, немецкие – А еще порылся в ранце. Достал два листка бумаги и, списанные чернилами, протянул Игорю. «Идем навстречу. Ты страхуешь. Как знак, подойдешь, отдашь листки. Для моего визави ты немец. По-русски не понимаешь. Уяснил?» «Так точно». По выходе из гостиницы шли вместе. Потом майор сказал. «Мы рядом с местом встречи. Видишь пивную?» «Вижу». «Сначала я зайду, ты немного позже. Ко мне без сигнала не подходи. Ну, скажем, потру пальцами мочку левого уха. Подойдешь, сядешь на свободный стул. Передашь листки человеку. Сразу скажу, он из бывших офицеров Красной Армии. Сейчас немцам служит. Причем в Абвергруппе 107 готовит агентов. С ним на контакт уже выходили. Колеблется». Моя задача – склонить к сотрудничеству. Если немцы появятся, группа захвата, в первую очередь его убей, а дальше по обстоятельствам. Жив останешься – уходи и через линию фронта к своим». «Понял. Держи деньги, закажи пиво. Не сидеть же тебе за пустым столиком». Майор выдавал информацию очень скудно, дозировано, то, что было необходимо на ближайшие несколько часов. И не предательство остерегался, в разведку такие не попадают. А случись непредвиденное и нежелательное, в плен захватят, что исключать нельзя, действуя в чужом тылу. Игорь не сможет никого выдать. Не всякий, даже сильный человек устоит под пытками гитлеровских палачей». Майор дальше пошел в одиночку, не вертел головой по сторонам, довольно уверенно вошел в пивную. Зато Игорь глазами улицу обвел. Нет ли крытого грузовика? Где могут сидеть солдаты? Нет ли подозрительных ловушек? Подозрительных – это когда в машине трое-четверо мужчин бездельничают. Чего им в военное время дурака валять? Затем сам улицу перешел. В пивной пустовато. Майор с каким-то мужчиной, тоже в штатском, в углу сидят. Еще немецкий солдат в форме пива потягивает. Солдат явно из нестроевых, пожилой, очки на носу. Во второй половине сорок третьего в вермахте стало остро не хватать людей. В подразделения стали призывать годных к нестроевой службе. Игорь взял кружку пива, устроился в противоположном от майора углу пивной. Прихлебывал пенный напиток не спеша, удовольствие растягивал. «Неизвестно, когда еще пиво попить придется». Пишить нельзя. Непонятно, сколько встречи продлится. Через окна за улицей поглядывал. Не пиво его пить позвали. У майора серьезный разговор. Фактически вербовка. И визави его бывший офицер РККА, а ныне предатель, сотрудник Абвера. Сам может устроить кучу неприятностей. Через четверть часа майор сигнал подал, потеряв ухо. Игорь пиво допил... Не спеша направился к столику. «Господа, у вас огонька не найдется?» Спросил он. Сразу увидел, как насторожился мужчина. сади солдат!» Сказал на немецком майор. Потом повернулся к мужчине. «Не волнуйтесь, он немец, помогает нам. По-русски не понимает». И протянул сбоку стола руку. Со стороны жест не заметен ни бармену, ни пожилому солдату. Игорь вложил в руку листки. «Да не дергайтесь вы так!» – сказал майор мужчине. «Возьмите письмо, узнаете почерк?» С некоторой опаской мужчина взял листки. А как начал читать, брови его удивленно вскинулись. «Жена! Я полагал, что она репрессирована в лагере, а может быть расстреляна?» «Читайте, там и про вашу дочь!» Мужчина впился в листки, быстро прочитал. Когда закончил, пальцы рук мелко дрожали. Он вытащил из кармана пачку сигарет, закурил. «Можно я оставлю письмо у себя?» «Нельзя. Прочитайте еще раз и верните Фридриху». Мужчина смял сигарету в пепельнице, снова прочитал письмо, на этот раз медленно, стараясь запомнить каждое слово. С видимой неохотой вернул листки Игорю. Майор едва заметно кивнул, Игорь поднялся и вышел из пивной. Отошел, занял место у стены. Сначала из пивной спустя время вышел мужчина. Справа послышался гул моторов. По улице приближались два крытых грузовика. Игорь сразу подтянулся, собрался внутренне. Грузовики остановились, из них посыпались солдаты. Под командой офицера пересекли улицу. Игорь влево посмотрел, там такая же картина. Грузовики, солдаты. Не по их ли душе? Предатель или уже завербованный агент скрылся. А вдруг это он подал сигнал к захвату? Из пивной вышел майор. Оценил обстановку, сам подошел к Игорю. Облава. Немцы часто устраивают. Идем вместе. Всех, кто был в это время на улице, солдаты сгоняли к грузовику. Офицер проверял документы. Многих отпускали, а некоторых солдаты по знаку офицера заталкивали в грузовик. У майора, в гражданскую одежду, документы проверили. Офицер козырнул, кивнул солдатам. А на Игоря внимания не обратили. Прошел через цепь, солдат свободно. Уже в гостинице майор листки бумаги сжег в пепельнице. Пепел смыл в раковину. Через три дня в четырнадцать часов встретишься с агентом. Той же пивной. Вы оба друг друга видели. Он передаст тебе бумаги. Головой за них отвечаешь. В случае опасности сожги, съешь. Но в руки немцев они попасть не должны. Понял. Я ухожу. Как только бумаги будут у тебя, возвращайся к своим. Бумаги и фотоплёнку отдашь в разведотдел дивизии. Подполковнику Самойлову лично. Запомнил? Чего тут запоминать? Гостиница оплачена на три дня вперёд. Деньги на еду держи. Оккупационные марки, но купить можно всё. А вы? В разведке вопросов не задают. У меня свои дела. Надеюсь, ещё встретимся. Хотелось бы. Одежду мою и туфли оставляю. Можешь распоряжаться по своему усмотрению. О, зачем они Игорю? Сегодня при облаве у майора документы проверяли, а у Игоря нет. Потому что в форме был. Хотя по размеру костюмчик бы подошел. Майор пожал руку. Удачи. Впереди два дня без начальства и конкретных дел. Непривычно. В армии солдат все делает по команде. Ест ложится спать и поднимается. Ходит в атаку. «Был бы в своем тылу другое дело, там свои парни-разведчики, есть с кем переброситься словами, потравить анекдоты, а в гостинице все чужие, по духу, языку, привычкам, одно слово враги. Подложить бы взрывчатку да взорвать ее, но нереально. но такое здание килограмм триста, если не больше, надобно». «Похоже, майор возвращаться в ближайшее время не собирается». Фамилии своей настоящей не сказал, а как игорь в дальнейшем, перейдя к своим, объясниться? Только фальшивую фамилию знает Баумгартнер. Часть вечера в ресторане при гостинице просидел, даже знакомство свел. Ближе к ночи посетителей в ресторане прибавилось, свободных мест не оказалось. К Игорю, спросив разрешение, подсел унтер-офицер. Выпили пиво, познакомились. Унтер оказался личным водителем заместителя командира второй полевой армии. «Непыльная у тебя служба», – заметил Игорь. «Все завидуют. Столько местечка это мне трудно досталось. Зато теперь красота. Пока другие в сырых окопах сидят, я пиво пью. Да и ты, видно, не промах. Тоже в тылу. Подальше от передовой оттираешься. Служба такая». «Ну да». Саперы на передовой нужны минировать поля, мосты подрывать. Я службу не выбирал. Давай еще по кружке, угощаю. Вот так, как звали унтера, захмелел быстро. Игорь помог ему подняться в номер, стянул сапоги, расстегнув ремень. Вот -то только бормотал. «Ты настоящий друг!» И захрапел. У Игоря желание было придушить. Да нельзя. Зато отоспался за все фронтовые бессонные недели. Выходил только в ресторан поесть, да пиво не спеша попить. Настал день встречи с перевербованным. Игорь пистолет проверил, карманы проверил, чтобы ничего не было, только документы. Не верил он предателям. Когда РКК трудно было, переметнулись на вражескую сторону. А как Красная Армия силу взяла, да немцев погнала со своей земли. или неизбежный конец. Только двум богам не служат. Предатели ни в нашей, ни в немецкой армии не любили. Предал один раз, предаст в другой. Услугами пользовались, потому как людей не хватало. Да и кто лучше русских характер русского человека знает. Немцы в разведчики и диверсанты русских вербовали. Иной раз во главе забрасываемых групп немцы были. Но для инспекционных забросок, для встречи с ценными агентами берегли немцы своих, кадровых. А русских предателей не жаль. Но погибнет сотня другая, на ходе войны это не отразится. Однако на службе не выбирают, с кем общаться. Отправился на встречу. В пивной народу на сей раз прибавилось. Агент сидел за тем же столиком. Игорь подошел... На немецком попросил разрешения сесть. Агент тоже ответил на немецком, но говорил плохо, понятно, не родной язык. Игорь незаметно посетителей осмотрел, мазнул глазами. Явно подозрительных нет. «Вы хотели передать документы для знакомого?» Поинтересовался Игорь. «Они здесь, в газете». Агент подвинул к Игорю «Берлиненцайтунг», кивнул головой и вышел. Игорь выждал немного, чтобы со стороны не показалось, что произошла деловая встреча, и сам покинул пивную. Первым делом в гостиницу развернул газету на столике, а там два листка бумаги, исписанные мелким почти каллиграфическим почерком. Имена и фамилии агентов куда заброшены, на какие фамилии выправлены фальшивые документы. Для контрразведчиков прибавится работы в нашем тылу. Листки сложил восемь раз. в Карман брюк убрал. Рядом с фотопленкой в черной бумаге. Нацепил ранец, окинул взглядом номер гостиничный, обошел. Вдруг забыл что-нибудь. Плохо, что не было карты. Было бы легче ориентироваться. Сдал ключи портье, направился как крайний города. На улице, переходящей в шоссе на Багилев, немецкая застава. Проверяют в первую очередь тех... кто выезжает в город или идет пешком. Военный автотранспорт без проверки проходит. Игорь к патрульным подошел, поприветствовал. «Хамрады, мне бы на попутную машину до Могилева в свою честь добраться!» И просьбу сигаретами подкрепил. И фритер, бывший старшим на посту, кивнул. «Поможем фронтовику!» Через несколько минут остановился крытый грузовик. Патрульный с водителем переговорил, махнул Игорю рукой, подзывая. «Тебе повезло. Они наш клов едут. Через Могилев подбросят». Игорь в кузов забрался, где уже двое солдат сидели. Грузовик полон солдатскими сапогами, внутри кожей пахнет. Как и солдаты, устроился на сапогах поудобнее. Грузовик тронулся, пристроился за двумя другими. Немцы ночью не передвигались. опасаясь нападений партизан, а днем в составе колонн из нескольких машин. Так спокойнее. Километров тридцать проехали спокойно. Потом послышалась стрельба, причем близкая. Грузовик затормозил. Солдаты, а вместе с ними и Игорь, выпрыгнули на землю, залегли. Стреляли из близкого полсотни метров всего леса. Несколько винтовок и ручной пулемет. Судя по звукам выстрелов. Игорь подосадовал на водителя. Надо было не останавливаться, а жать на газ, уходя из-под обстрела. Но выглянул вперед. Дорогу перегородили впереди идущие грузовики. С их стороны тоже отстреливались. Видимо, шедший первым грузовик повредили. Он перегородил узкую дорогу. Солдаты открыли огонь из винтовок. Но куда стрелять, если стрелков в лесу не видно? И вспышек выстрелов не видно, если только на звук выстрелов, а солдаты на дороге видны. Пулемет из леса по их грузовику ударил, от деревянных бортов полетели щепки. Один из солдат голову уронил, выронил карабин. Игорь озираться стал, надо искать безопасное укрытие. Стрелять по нападающим из пистолета бесполезно, для личного оружия дистанция велика. Да и не собирался он Там в лесу партизаны. За ремень подтянул к себе карабин убитого, пополз кювету на правой стороне. Стреляли из леса слева от дороги. Его прикрывал от пуль грузовик. Одно за другим с грохотом лопнули колеса. Грузовик сел на левую сторону. Оставшийся в живых солдат сделал два выстрела. Потом, по примеру Игоря, стал ползти к кювету. Одиночные выстрелы от грузовиков еще раздавались. «Но уже очень редкие. Если из леса рванут в атаку, сам санут», – подумал Игорь. Сзади послышался рев мотора. Грузовикам к месту стрельбы ехал бронеавтомобиль СД КФЗ-221. Такие часто использовались при разведке местности. Для передвижения командиров подразделений в полевой обстановке – небольшой, колесный, двухосный – Он имел бронированную башенку с пулеметом. Уже метров со ста он открыл огонь по лесу. Пулеметчик патронов не жалел. Бил длинными очередями. Огонь из леса прекратился. Пулями из винтовок или ручного пулемета бронеавтомобиль не остановишь. Нужна пушка или противотанковая граната. Бронеавтомобиль подкатил к последнему грузовику в колонне. Распахнулась правая бронедверца. Живая! «Давайте в машину!» Первым солдат с карапином полез, за ним Игорь. Все же выход из смертельной ловушки. Как только Игорь захлопнул за собой тяжелую стальную дверь, водитель хлопнул его по плечу. «Придрих, вот не ожидал тебя здесь увидеть!» В автомобиля сумрачно водитель сумел разглядеть его при открытой дверце. «Отто!» – узнал постояльца гостиницы Игорь. Вот видишь, ты меня выручил, теперь я тебя. Квиты, должником я никогда не был. Водитель повернулся к пулеметчику. Настоящий приятель, перебрал я на днях, так он меня не бросил, до кровати дотащил, а то сообщили бы начальству. Пулеметчик поднял большой палец, одобряя. Ты же вроде больших чинов возил, припомнил Игорь разговор в пивной. И теперь вожу, в могилёв еду. Мне туда же. Пулеметчик приоткрыл верхний люк. В темном отсеке автомобиля сразу стало светлее. «Эй, солдаты, есть кто живой?» Крикнул пулеметчик. В ответ тишина. «Закрой люк, а то схлопочешь пулю. Едем до ближайшего населенного пункта. Сообщим в комендатуру». Отто гнал бронеавтомобиль, вглядываясь через узкую смотровую щель. «Осторожничает, боится пулю схлопотать. Это вам не Франция или Польша?» Через четверть часа въехали в село. Отто подкатил к зданию комендатуры. Его можно было опознать по флагу и часовому у входа. Отто сам сбегал в комендатуру, потом вернулся, позвал с собой уцелевшего солдата из грузовика. Дальше ехали втроём Через час уже въезжали в город. На въезде блокпост. Но бронеавтомобиль пропустили без проверки. Видимо, знали. За броней не видно, кто едет. Один водитель или важный чин. Вот-то подрулил к штабу. С удовольствием пропустил бы с тобой по кружечке пиво, приятель. Повернулся к Игорю водитель. Но я должен вести генерала. Думаю, встретимся еще. Обязательно. Игорь выбрался из тесного и сумрачного чрева броневика. Оставаться в городе он не планировал. Тут много патрулей, действуют отделы гестапо, СД, ГФП. Город хоть и велик, кажется, затеряться просто, но это заблуждение. Проверяются постояльцы гостиниц, если снять комнату или квартиру в частном секторе, квартальный обязан тут же доложить в городскую управу. Порядок у немцев жесткий, контроль всеобъемлющий. Игорь зашел в пивную поесть, заодно послушать, о чем говорят солдаты. Несколько дней, что он пробыл с майором, новостей с фронта о ситуации не слышал. Где сейчас наши позиции? Еще 12 октября началась аршанская операция Западного фронта. С Большим трудом, с потерями, полки и дивизии продвинулись совсем немного». И вынуждены были остановиться. Оборона у немцев мощная. Взломать не удалось. Игорь не знал, в чьих руках теперь Орша. Как далеко свои позиции. От Могилева до Орша всего 85 километров. Час езды на машине по шоссе. Рядом. Решил попробовать уехать на поезде. Если Орша уже не наша, поезда ходить не будут. Но сейчас поесть. И вновь взял сосиски, кружку пива. Для сытости хотелось хлеба, но с этим у немцев плохо. Традиции такие. Если дадут, то кусочек тонюсенький. Ел не спеша, прислушивался, что говорят солдаты за соседними столиками. По разговорам бои тяжелые, но наши Оршу пока не взяли. Судя по разговорам, настроение у немецких солдат было упадническое. говорили о письмах родных из Германии, где описывались бомбардировки городов англичанами и американцами, о потерях среди населения, о разрушениях. За соседним столиком справа о тяжелых боях, о том, что русские напирают. Один солдат помечтал об отпуске, другой рассмеялся. Забовывать про отдых, Курт. В нашей дивизии третья часть потери. Повезло тем, кто легко ранен. После госпиталя им отпуск дают. Игорь в душе порадовался. Получили по мордасам, теперь отдыха хотят. А многие из захватчиков уже в братских могилах. Да и немцы пошли не те, что в сорок первом, сорок втором годах. Те откормленные, самоуверенные. И очкариков не было, как сейчас. Но Германия еще сильна. Это надо признать. И победить ее стоит немалых трудов и жертв. Игорь расплатился и направился на вокзал. Поезда еще ходили, но большей частью воинские и санитарные. Пассажирского пришлось ждать долго. отдохнув в зале ожидания до посадки. Поезд шел с установками. Один раз стояли в лесу, потому что наши штурмовики бомбили и обстреливали впереди идущий воинский эшелон. Пассажиры с тревогой смотрели в окна. Игорь в тамбур вышел. Случись налет, из вагона надо убегать побыстрее. Но обошлось. Поезд в Оршу прибыл уже в сумерках. Слышалось далекое погромыхивание пушек. Да и обстановка в городе говорила о близости фронта. Солдаты в потрёпанной форме, в некоторых местах расположились зенитки. Военных в городе полно. А гражданских не видно. Из Орша шел пешком. Машин на дорогах не было. Населенные пункты обходил стороной. На въездах стояли немецкие либо полицейские заставы. Чем ближе к передовой, тем осторожнее прибирался. В немецком тылу подразделений полно. То артиллерийской батареи в лесу, то госпитальные палатки, то склад горючего. А когда увидел в километре от себя осветительные ракеты, понял – почти добрался. Но самый трудный отрезок впереди. Задерживаться нельзя. через три часа рассвет надо преодолеть нейтралку. По дороге прошел мимо второй линии траншей, свернул в сторону лег и пополз. Обратил внимание, на одном участке метров сто шириной немцы ракет не пускали. Так делали, когда на нейтралку выбирались разведчики или саперы. отполз туда. вот и траншеи замер на несколько минут прислушался. Тихо. Траншею перемахнул, через бруствер перебрался. Трудно одному колючку не приподнять, да и помощи ждать неоткого. Да еще перед собой землю прощупывать надо, чтобы на мину не попасть. Как обнаруживал рыхлую землю или бугорок, отползал стороной. Мина может быть и противотанковой. Под человеком не взорвется, вес мал, взрыватель не сработает, но лучше не рисковать. По прикидкам половину нейтралки преодолел. Начали встречаться воронки минометные, а мины перестали попадаться. Услышал впереди шорох. Легкое позвякивание по в сторону. Опять вовремя. Воронка от крупнокалиберного снаряда попалась. Забрался в неё. Тени появились, тоже ползут. Обрывки фраз на немецком. — Мин полно. Миноискатель не берет. Наверное, деревянные корпуса. Ага, сапёры немецкие к нашим позициям ползали. Так делают, если хотят проделать проход в минном заграждении для своей разведгруппы. Прищучить бы сейчас сапёров, только ножа нет, и стрелять самоубийство. И наши немцы могут открыть огонь, а руки чесались. Не ожидая нападения сзади, сапёры бы стали лёгкой добычей. Пришлось смотреть, как в десятки метров враги к своей траншеи ползут. Выждал четверть часа и к нашим позициям. Старался ползти по следу саперов. Наверняка мины обезвредили. Дважды наткнулся на снятые мины, чтобы из окопов видно не было. Немцы мины в воронки стаскивали. «Э, завтра на этом месте надо ожидать разведгруппу. Стоит об этом знать командиру пехотной роты». чтобы начеку был, а лучше поставить опытных бойцов с гранатами и пулемет. Нейтралка неожиданно оказалась большой, с полкилометра, а то и метров семьсот. В темноте, да ползком, дистанцию определить сложно. Послышался необычный звук со стороны наших позиций. Игорь понять не мог, что бы это могло быть. А через десяток метров к копчику выбрался. В окопчике часовой спит, а храп его Игорь слышал. Не Непорядок. Если бы не Игорь, а настоящие немцы, разведгруппа, то быть беде. Или зарезали бы, или в плен утащили. Время предутреннее, когда сильнее всего сон клонит. Но часовому на посту спать смертельно опасно для самого, и жизнь товарищей под удар ставит. Игорь осторожно вытащил из-под руки спящего бойца карабин. Боец даже не шевельнулся. Потом толкнул бойца спать на посту. Воинское преступление. Боец открыл глаза. Игорь в немецкой форме. В руках карабин бойца. Солдатик подумал – попал. Глаза круглые сделались. Руки вверх поднял. Игорь палец губам приложил. Сссс. «Ты чего же, засранец, на посту спишь? Под трибунал захотел?» Боец растерялся. Немец, по-русски говорит. И слова правильные, как уродного. «Сой я, разведка дивизионная. Оружие возьми и веди к взводному или ротному. И не спи на посту, зарежут. Только что недалеко немецкие саперы были. Проспал ядрить твою». Боец карабин взял... За спину закинул. «Ротному не говори! Шкуру спустит! Иди к траншеи!» Полсотни метров до траншеи шли в полный рост. По узкому извилистому ходу к землянке подошли. Вход куском брезента завешен Боец покашлял, голос подал. «Товарищ лейтенант!» «Кто там?» «Часовой Котлеров! Разведчик наш с немецкой стороны вышел!» «Сейчас!» Чиркнула зажигалка, загорелась коптилка, сделанная из гильзы противотанковой пушки. Дульцы гильзы сплющивали, зажимали длинную полоску тряпки, заливали бензин. Обязательно с солью. Чистый бензин мог взорваться, а с солью безопасен. С керосином было бы лучше, но где его взять в боевых условиях? А бензин брали у шоферов или сливали с поврежденной техники своей трофейной. «Заводи!» – распорядился лейтенант. Рутами были старшие лейтенанты, но в пехоте на передовой офицеров выбивало быстро. ротами приходилось командовать лейтенантом. Игорь шагнул следом за котлеровом. Рутный сразу немецкую форму узрел. Кобуру на поясе. «Почему оружие не отобрал?» «Так он сказал из дивизионной разведки!» мол ли, что он скажет, забери пистолет!» Игорь сам достал оружие, положил на импровизированный стол из снарядных ящиков. «Кто такой?» – повернулся к Игорю Ротный. «Рядовой катков дивизионная разведка. Меня бы соединить с подполковником Самойловым». «Это я буду решать, с кем тебя соединять. Котлеров, на пост, продолжай нести службу». «Так точно». Но все же лейтенант стал названивать по полевому телефону. Время тянулось. Ситуация усугублялась тем, что Игорь вышел в расположение не своей дивизии. Наконец лейтенант закончил переговоры. «Садись. Сказали, за тобой приедут. Можешь курить?» «Спасибо, не курю. Когда через нейтралку перебрался, видел группу немецких саперов. Аккуратно участки вашей роты. Зря ты их не шлепнул. Ценными сведениями рисковать не имею права». «Ты тогда к чему, про сапёров?» – не понял лейтенант. «Я по проходу полз, который они проделали. Видел, снятые мины». «Ты к чему клонишь?» – лейтенант никак не въезжал в ситуацию. «Немцы наступать хотят на нашем участке?» «Ждите завтра разведгруппу. Усиленные наряды выставить надо. Пулемётчиков». «Вот оно чего! За предупреждение спасибо. Есть хочешь?» не откажусь «Сало есть и хлеб. Могу водки плеснуть. Обойдусь без неё».